Глава пятая. Вот это поворот. Плохо, когда ты привык к магии настолько, что жить без нее не можешь. Хорошо, что я боевой маг-универсал, да еще и граничник. Был. И когда верну свои силы, неизвестно. Зато мне подчиняются духи огня. И я привык к трудностям. — Командира, зачем твоя так смотреть на закат? — раздался рядом голос Шупаки. — В наше село так делать молодая женщина когда мечтать мужчина тфу сплюнул я вот же мелкий шаман такой момент испортил все пошли небольшая бухта на берегу которой мы спрятали лодку осталась далеко позади причалили незамеченными как и обещал дрик что не могло не радовать и вот теперь в гражданской одежде мы двигались в глубь материка по пути продумывая легенду дади сойдешь ты за ребенка Стоит снять капюшон, и все поймут, что перед ними дрик. Во второй раз прервал я шамана. Так что будешь потеряшкой. А я старым магом, который вырастил тебя. А если твоя попросит создать магия? Призову малого духа огня и спалю все к чертям. Я кровожадно улыбнулся, заставив шамана отстраниться. Поверь, ни один нормальный крестьянин не полезет с расспросами и просьбами к магу четвертого круга. — Дорого это и чревато. Подтверждение я поправил на поясе ножны с длинным мечом. Это хорошо, что в «Империи» магия приравниваются к аристократам, и поэтому имеют право носить оружие, а то пришлось бы скрывать оружие. — Выйдем на дорогу, определимся, где мы, — пояснил я своему мелкому товарищу. — Может, сможем купить пару лошадей. Города для нас теперь закрыты, зато придорожные трактиры с радостью примут. Уж кто, а одаренные всегда при деньгах, и другие постояльцы шуметь при нас не станут. Так что сплошная выгода. Разумеется, до постоялого двора мы так и не добрались в этот день. Зато набрели на хутор, в котором проживал Бортник с родней и две семьи работников. Останавливаться я не решился, лишь расспросил, где мы и как пройти до имперского тракта. Как выяснилось, нас занесло, точнее, вынесло морем в весьма безлюдную местность. Шутка ли, до ближайшего города более пятнадцати километров вдоль береговой линии, а до нормальной дороги десять. Все-таки империя огромна, и приличная часть ее территории не обжита людьми. Так что мы разжились холодной водой, туисом с медом и двинули дальше, хотя нам и предлагали задержаться. Не хотелось мне подвергать добрых людей опасности. А остановку мы сделали на перевале в нескольких километрах от хутора, поздней ночью. Я тут же завалился спать, приказав Шупаке смотреть во все стороны. Впрочем, он даже для надежности призвал малого духа воздуха, который должен будет сообщать, если заметит какое-то движение поблизости. Все это я сделал с одной целью — попытаться выяснить. Через сколько появится чужак, преследующий меня? В том, что нам удастся уйти от него, я не сомневался. Слишком далеко в прошлый раз появился противник, которого мы заметили не сразу. А уж преследовать нас по территории империи я бы не рискнул на месте того мага. Засыпал с надеждой, что в этот раз все обойдется. Но не дурак же тот чужак, чтобы преследовать нас постоянно. У него ведь должны быть и свои дела. Увы, но мои предположения оказались ошибочны, хоть и частично. Враг не пришел, но послал за нами отряд. — Командир, вставай! Командир, к нашей стоянка идти большой отряд воин, — разбудил меня шаман. — Все, не шуми, проснулся, — ответил я, поднимаясь с раскатанной циновки. — Далеко от нас? — Почти два километра. Дуг, говорить шесть магов и тридцать солдат. Все на свой нога и все незнакомец для нас. Тот худой, длинный чужак не приходить в этот раз. — Что значит «на свой нога»? — Тьфу, пешком, что ли, — уточнил я. Получив подтверждение, усмехнулся. — Ну, это не зря. Шесть магов, говоришь, будет им веселее, на всю жизнь запомнят. В силу одаренных младший дух не смог увидеть. — Но нам этого и не нужно было. Главное, что они не видели воздушника потому что сегодня я решил проверить, как далеко меня чувствует враг. Вдруг у него есть какой-нибудь лимит на расстояние. — Шупака, нам придется с тобой побегать этой ночью, — пришлось мне предупредить призывателя. И пусть свой дух продолжает наблюдать за чужаками. На сборы ушло меньше минуты, и вот мы уже спешили по старой узкой дороге, идущей через лес. Враг еще не нашел ее, и потому должен начать отставать. Ночью по лесу не побегаешь, будь ты хоть трижды опытным егерем. Призванному уж упакать духу пришлось несладко Но воздушник справился с задачей. В итоге нам удалось выяснить, что противник потерял цель, когда между нами оказалось чуть больше двух километров. Разумеется, продолжать опыт ее не стал. Вместо этого призвал Пылавира. Как раз прошли сутки, как я направил его помочь дозору. «Азиан, почему не спишь ночью?» — резонно поинтересовался старший дух огня. — Да беспокоит всякий, — усмехнулся я. — Вот решил, что ты поможешь справиться с проблемой. Я коротко объяснил Эфриту задачу — задержать и по возможности уничтожить преследователей. На последнее не надеялся все же шесть магов, а вот замедлить и выяснить силу противника с этим половир справиться Расставшись со старшим духом, Мы шупакой ускорились. Нужно было добраться до дороги, а затем оторваться от преследователей так, чтобы они не нашли нас даже случайно. Потому что сейчас они хоть и сбились с верного направления, но в целом двигались почти в ту же сторону, что и мы. Только скорость разная. Дорога оказалась всего лишь более накатанная просека. Мы даже проскочили ее в темноте но уперлись в лес и лишь тогда поняли, что добрались до нужного места. Видимо, по ней ездили крестьяне из нескольких сел, расположенных вблизи побережья. Что ж, я сам виноват, привык к трактам приграничья. Впрочем, здесь имелась указательная стрелка, вырезанная из доски и закрепленная прямо на дереве. Я даже подумал изначально развернуть ее в противоположную сторону, Но взвесил все за и против, после чего решил пустая трата времени. — Давай, поднажмем, мой лысый друг, — обратился я к товарищу. — Возможно, нам удастся оторваться и даже поспать. — моя уже устать бегать, — признался Дрик. — Может, наша остановиться и надрать чужак задница? — Непременно надерем, но позже, — ответил я. Мне и самому вовсе не улыбалось вот так бегать. Когда верну магию, устрою этому наглому чужаку весьма горячую встречу. Подготовлю место, чтобы уравнять шансы. Возможно, позову кого-нибудь на помощь. Так, для подстраховки. И, главное, прикончу проклятого мага пространства, который помогает моему врагу перемещаться между мирами. Ибо нечего меня гонять как дичь. Продолжая путь, я периодически пытался вызвать младшего духа огня а мой спутник — старшего духа Земли. Зачем? Все просто. Таким способом мы могли наверняка узнать, продолжают ли нас преследовать или Пылавир справился с задачей. При всем нашем положении, кавлающий на проселочной дороге шаман выглядел забавно. Это произошло, когда, по моим подсчетам, И Фрид должен был не только добраться до противника, но и несколько минут, как вступить с чужаками в бой. И потому появление Агни было неожиданным, а секундой позже появился и старший дух земли. — О, кто-то развоплощать наш помощник расстроился Шупака. — Опять наша убегайте моя уже хотеть как следует выспаться. — Согласен с тобой, вот доберемся до земель Дригов. И тогда отдохнем, — попытался я успокоить товарища. Правда, у меня на этот счет имелись некоторые сомнения. Если и граничников поставили вне закона, то и народ призывателей, скорее всего, тоже. Эх, как же плохо не иметь нужной информации. Что на самом деле происходит с империей? Так мы и встретили рассвет в пути. Уставшие, голодные и злые. Поэтому, когда проселочная дорога уперлась в имперский тракт, а впереди стал виден чистокол, я даже взбодрился. В таком месте мог располагаться только постоялый двор. Горячая пища, хоть какие-то новости. В конце концов, место, куда нам удалось выйти. Все это придаст бодрости. Здесь, похоже, пошаливали разбойники, потому что ворота постоялого двора имперская глушь были заперты. А ведь сейчас утро. Пришлось дважды стучать, прежде чем грубый мужской голос ответил. «Сейчас! Открой! Чего шумите?» В воротине появилось небольшое отверстие, из которого на нас зло зыркнули, после чего раздался еще один вопрос. «Что маг забыл в этой дыре?» «Маг сейчас разозлится и спалит эту самую дыру дотла», — начал злиться я а Ну, попробуй, стадик. Или, думаешь, нацепил на себя чужой плащ, и теперь тебе все поверят? Проваривайте туда, откуда вас принесло, иначе я обоих прикончу». «Командиры, можно я его мало-мало поучу?» — тихо спросил Шупака. «Нужно?» — ответил я. «У меня появилось желание, чтобы Агни спалил этим идиотам какую-нибудь хозпостройку». Лишь понимание, что преследователи могут вычислить нас по дыму, остановило мой приказ. Шупака, прикажи духу, чтобы вынес эти ворота. Кто ж знал, что грубое поведение трактирщика спасет нам жизнь? Пусти он нас, и все бы закончилось плохо. А так мы, не став задерживаться, лишь забрали двух старых, но еще крепких лошадок и поспешили прочь дальше по тракту. Лишь оставили старшего духа земли, чтобы он остановил чужаков, которые, возможно, нас преследуют. Его развоплотили через двадцать минут после нашего отъезда. Если бы мы пошли дальше пешком, то, возможно, даже услышали шум боя. А так... — Агни, попытайся задержать преследователей, — приказала младшему духу. — Шупака, нам нужно ускориться. Что-то мне не нравится, как быстро нас настигли. И началась настоящая гонка. Огни развоплотился ровно через десять минут. За ним отправились еще три младших духа огня. Нас постепенно догоняли. И это раздражало, если честно. Противопоставить врагу сейчас мне нечего, как и Дригу во время быстрой скачки не покамлать. А то, что нас вот-вот нагонят, говорило о том, что все может закончиться совсем скоро. Спасение пришло, откуда его не ждали. Во-первых, лес, все это время сжимавший дорогу по бокам, внезапно закончился. Вместо деревьев пошли поля. А во-вторых, мы добрались до большого села, раскинувшегося на противоположном берегу реки. Но самое главное — монастырь. Древний, отстроенный из потемневшего от времени камня. Эти стены даже издали выглядели старше, чем защитные линии на границе. Я слышал о подобных местах. Именно здесь воспитывались паладины, и из их стен выходили архейцы. Истинно святое место. — Но, наконец-то, дотелепались! — раздался от обочины возмущенный старческий голос. — Я уж думал, вас чужаки нагнали и на фарш пустили. — Старейший! — чуть ли не в один голос воскликнули мы с шупакой. — Чего, старейший? — «Меня так уже несколько тысяч лет кричут. хрена ли вы встали посреди дороги? Живее за стены, пока вас не прикончили!» «Так слуги единого наши враги!» — произнес я. И вдруг понял, что не только сказал, но и подумал так же. Вот черт! «Это ты верно подметил. Слуги — враги!» — усмехнулся древний дух. «А вот воины единого, точнее, те, кто еще остался жив...» Они наши друзья. Теперь друзья. Потому что враг моего врага — мой друг. Так что живее за стены вас уже ждут. Иначе тот враг, что гонится за долговязым, закончит начатое. Варда, если себя не жалко, то подумай хотя бы о младшем товарище. — Давай, мелкий, за мной, — приказал Адригу и хлопнул лошадь по крупу. — Старейший пока еще не вредил, только спасал нас. Так что поверю ему и в этот раз. Но разобраться в происходящем все же надо.